17 июня третьего года миссии, понедельник, полдень, Лионский залив, 17 километров к югу от Марселя, фрегат Медуза. 16 июня отряд кораблей под командованием контр-адмирала Толбузина и младшего прогрессора посетил еще три стоянки детей тюленя, на меня в общей сложности до полусотни человек. После чего около пяти часов вечера Медуза и Дракары встали на якорную стоянку. Произошло это в уютной глубоководной бухте. глубоко вдающийся в сушу. Это недалеко от того места, где в цивилизованные времена располагался город и порт Тулон. В этот день еще имелась возможность продвинуться дальше на запад и посетить одну, а может быть, две стоянки детей тюленя, но Сергей-младший решил, что пришло время устроить охоту и побаловать людей свежим мясом вместо надоевшей всем рыбы. К тому же последняя посещенная стоянка располагалась на западном берегу полуострова Паркероль, и от нее до Тулонской бухты было не менее 15 километров, достаточное расстояние для того, чтобы чужие глаза не могли увидеть таинство преображения. Это место было настолько удобным, что оттуда даже жалко было уходить, но рано утром, 17-го числа, Медуза и Дракары подняли якоря и двинулись дальше на запад. Впереди был Марсель. Посетив еще одну стоянку, что на 15 километров западнее Тулона, Отряд кораблей контр-адмирала Толбузина двинулся дальше вдоль побережья и к полудню достиг траверза Марселя, где в небольшом заливчике обнаружили еще одно стойбище детей тюленя. И вот как раз, когда медуза и дракары уже были готовы встать на якорь и выслать переговорщиков, случилось нечто, аквилонцами еще ни разу не виданное. Где-то в высоте, почти над самым берегом, а может и еще дальше вглубь суши, сверкнула вспышка, а секунды через четыре до кораблей донесся глухой хлопок. Задрав вверх голову, Сергей-младший, как и все прочие, увидели плавно опускающегося с небес парашютиста, которого ветер постепенно сносил по направлению к кораблям. — Что это, Сергей Васильевич? — ошарашенно спросил адмирал Толбузин. — Скорее всего, Никифор Васильевич, еще один званный и в то же время избранный, — ответил тот, вскидывая глазам бинокль. — На этом человеке экипировка летчика середины двадцатого века. Ума не приложу, кто бы это мог быть. — Сеньор Демиана, спустите, пожалуйста, на воду Ял. Как бы наш неожиданный гость случайно не утонул.